Глава 20. Прогресс. 14 год, Первый месяц. Еще с тех пор, как Хило был штырем клана, каждое утро по вторникам и пятницам он проводил тренировки с кулаками в поместье Коулов. Так он проверял, в какой физической форме находятся самые высокопоставленные бойцы клана, а кроме того, ему просто нужны были спарринг партнеры Когда он пропускал тренировки из-за обязанностей Колосса, вместо него занятия проводили Дзуэн или Лот. Приглашение на тренировку в дом Колосса стало для зеленых Костей своего рода знаком отличия. В последние три года Хило приглашал на тренировку и Джима Сунто. Некоторые кулаки вопросительно поднимали брови, но Хило был заинтересован в Сунто с их первой встречи в зале Седьмая дисциплина. Ему хотелось побороться с элитным нефритовым бойцом, подготовленным по испенской системе, и узнать, чему у него можно поучиться. Этим утром они сражались в точности так же, как семь лет назад, когда встретились впервые, только на сей раз у Хило был пистолет, а у Сунту нож. Они специально взяли оружие, которым владели хуже всего. Коул Хило славился непревзойденным владением боевым ножом. А Джимсунто как никто другой владел огнестрельным оружием. Солнце едва появилось над горизонтом, и зеленые кости дышали на ладони, чтобы их согреть. Колос стоял в центре лужайки, опустив руки к бокам, а в уголке его губ играла слабая улыбка предвкушения. Сунто осторожно прошелся по кругу, а потом резко прыгнул в разделяющее их пространство. Умелая зеленая кость может пересечь 10 метров почти мгновенно за меньшее время, чем требуется стрелку, чтобы вытащить оружие и прицелиться. Хило не единожды пользовался этим для смертельного удара. Любой, кто попытается выстрелить в зеленую кость, вооруженную боевым ножом, в особенности с близкого расстояния на городских улицах, скорее всего, будет убит, не успев сделать ни одного выстрела. Хило теперь требовалось сделать нечто противоположное тому, к чему он привык как боец: сохранять дистанцию, а не уменьшать ее. Сунто решил напасть под углом, и Хило не стал отскакивать назад или в бок, а упал на землю и выхватил пистолет и выстрелил. Пуля попала Сонто в живот. Пистолет стрелял резиновыми пулями, которые не могли пробить броню, но причиняли боль. Хило перекатился по траве и снова выстрелил на сей раз в пах. Теперь расстояние между ними было достаточно большим, и противник с легкостью отразил пули. Однако, чтобы сохранить дистанцию, Сунто пришлось атаковать в опасной зоне, слишком близко для эффективного отражения и слишком далеко, чтобы достать соперника ножом. Хило выстрелил ему в грудь, но даже не смог замедлить движение Сунто сверкнул нож, нацеленный Хило в лицо. Хило схватил Сунто за руку, остановив затопленное лезвие почти у самого горла. Хило ухмыльнулся. Ты мог бы меня прикончить, если бы я не заметил нож, сказал он. Отвлечь внимание одной рукой, а другой метнуть. Он забрал у Сунту нож и продемонстрировал, что имеет в виду. Группа наблюдающих за схваткой зеленых костей, закивала. Сонто хмыкнул с неохотным одобрением. "Но ты не завалил меня с трех выстрелов", сказал он, потирая красную отметину на груди, в том месте, куда попала пуля. Цель состязания заключалась в том, чтобы попасть трижды или сделать смертельный порез ножом. Обезоруживание противника не считалось. В состязании опытных бойцов фактически выигрывал тот, кто попадал в цель первым. Даже если тебя зажали вот так, Сунто прижал пистолет к груди, словно схватился в рукопашную, и повернулся, чтобы видели другие зеленые кости. «Все равно можно выстрелить, если вот так развернуться, тогда поле тебя не заденет. Это и будет третий выстрел. Хело похлопал его по плечу. Сунто носил слишком мало нефрита, чтобы на равных состязаться с Хело или зелеными костями высокого ранга в нефритовых дисциплинах, Легкостью и отражением которые требовали мощного всплеска нефритовой энергии, он владел ниже среднего уровня. В эспенской армии этими дисциплинами не занимались, поскольку они ломали боевой строй и были не особенно полезны на больших расстояниях против автоматического оружия. Но Асунто был проворен и владел кое-какими техниками, которые не преподают ни в академии, ни другие частные тренеры, насколько знал Хилло. Некоторые такие техники не имели особого смысла для зеленых костей. Вряд ли кулакам нужно знать, как с помощью низкой волны отражения взрывать на расстоянии пехотные мины или гранаты на растяжках. Другие были более ценными. По просьбе Колосса Сунто дал кулакам высокого ранга и зеленым костям из семьи КоvalueOf несколько уроков, как с помощью брони защититься от взрыва. Прошло много лет после трагедии. Но Хило все еще преследовали мысли о гибели Кена, ее внезапность, безличность и бесчестность метода. Если техника Сунто способна защитить семью и других членов клана от взрыва бомбы в машине, ее следует изучить. Хило отдал пистолет Лотту, а Сунто протянул нож Вину, чтобы они тоже потренировались. Хило наблюдал за схваткой кулаков. Когда он смотрел на них, таких юных, вроде Суйю и той, которым было слегка за 20, то понимал, что больше не молод. Он по-прежнему обладал силой и выдержкой, как у более юных бойцов, а опыт давал ему неоспоримые преимущества. Нефритовые способности Хело, как всегда, были на высоте, но постоянные схватки не прошли даром. После сорока Хело начал замечать всякие мелочи. Он больше не был таким молниеносным, дольше поправлялся от незначительных ранений, а старые и серьезные, которые годами не беспокоили, вдруг начали напоминать о былых ошибках. Над городом вставало солнце, выжигая осеннюю прохладу. Хило объявил тренировку оконченной. К нему подошел Сунто. Можно тебя на минутку? Пара ближайших кулаков неодобрительно покосились на человека разговаривающего с колоссом таким фамильярным тоном, но Хило не обиделся. Сунто всегда так выражался. Однако перед своими бойцами Хило одернул Сунто. Мне нужно кое-что обсудить со Штырем. Это много времени не займет, а потом поговорим. Когда он поговорил с Дзоэном, а другие зеленые кости разошлись, чтобы заняться своими делами, Хило пригласил Сунто за стол во дворе и сел, закинув ноги на пустой стул. «О чем генерал Роно докладывал королевскому совету. С тех пор, как увеличили финансирование программы подготовки дела идут неплохо, так что генерал Роно доволен, ответил Сунто. Канцлер отметил значительный прогресс за эти семь лет. С помощью консультации Сунто и других международных экспертов киконская армия создала спецштаб, который занимался всеми войсками специального назначения. А в особенности бригада Золотой паук, состоящая из увеличивающиеся когорты солдат с нефритом. Они проходили особую подготовку и проводили совместные учения с испенскими синими ангелами. Киконская армия по-прежнему оставалась крохотной по сравнению с армиями других стран, но теперь приобрела большое значение как дополнительная преграда на пути возможной югутанской агрессии. Так что испенцы всячески поддерживали ее расширение, несмотря на все еще натянутые отношения между странами. Дверь во двор раздвинулась, и появилась новая экономка Сулима с чаем, печеньем и нарезанными фруктами для них обоих. Как я слышал, после изменений требований к новобранцам появилось много желающих записаться, сказал Хилло. Наставник Айдо говорил о десятках звонков. Даже Грандмастер Ли подумывает Не предоставить ли одну из тренировочных площадок академии для вечерних тренировок, если найдутся инструкторы, желающие поучаствовать? Он закурил. Я под впечатлением, Сунто. Ты и правда вызвал у людей желание идти в армию. Раньше в армию могли записаться только выпускники школ боевых искусств со своим нефритом, имеющие не меньше года опыта в качестве пальцев клана. Но Асунто, Убедил всех, что в этом нет необходимости. Наоборот, это даже контрпродуктивно. Если мы ограничимся только покидающими кланы пальцами, то вряд ли сумеем выполнить план по ежегодному набору рекрутов, указал он. Теперь требовался только медицинский сертификат, подтверждающий переносимость нефрита, и базовый уровень шести нефритовых дисциплин, примерный эквивалент четырех лет обучения в академии. Эти перемены открыли двери людям, которые прошли лишь курсы после школы или тренировались с частными наставниками. Сонто взял чашку чая, но есть ничего не стал. Роно может получить еще больше рекрутов, чтобы наконец-то создать достойную армию, если требования дополнительно снизят и будут принимать людей без опыта в нефритовых дисциплинах. Даже не начинай, нетерпеливо отмахнулся Хилло. Синие ангелы начинают привыкать к нефриту не раньше десятилетнего возраста. «С современными методами не нужна долгая практика, сказал Сунто, упрямо проигнорировав предупреждение Колосса. SN2 безопаснее, чем SN1 10 или 15 лет назад. Гораздо реже возникают долговременные проблемы со здоровьем и меньше риск передозировки. Может, тебе это до сих пор кажется неприемлемым, но ты и не собираешься воевать. Я ведь уже говорил, Тон не поддерживаю идею накачивать кеконских солдат наркотиками. Сияние разрешено только по медицинским показаниям. Это не изменится. И даже по медицинским показаниям принимать сияние слишком постыдно, считал Хило, так к этому относился Илан. Сунто фыркнул, признав поражение. Тот же ответ я получил от трона и других киконских военных. Сияние считается в этой стране настолько позорным явлением, То они и думать не хотят даже о добровольном приеме. Мы пытаемся увеличить престиж военной службы, а не разрушить армию, напомнил Хело. Ни одна семья не захочет отправлять своего сына в армию, состоящую из наркоманов с водой вместо крови. Нефритовая аура Сунто всегда казалась Хило бледной, не слабый или мутный, а именно бледный, как цвет, который не выделяется и не привлекает внимания. А теперь она вздулась и потемнела. Наркоманы с водой вместо крови, повторил тот. Вот как вы зеленые кости думаете об испенских солдатах? Если ты вдруг не заметил, мы здесь, чтобы защищать остров и весь этот регион. И для этого носим нефрит, рискуя собственной жизнью и здоровьем. Не все переносят нефрит с рождения, но для этого и существует наука, для этого существует прогресс. Негодование Сонто Было непонятно для Хило, ведь Сунту не был из по крови, не принимал сияния и много лет назад добровольно покинул ряды синих ангелов. Но говорил он так, будто по-прежнему был испенским солдатом, как в первый раз, когда Хилос с ним разговаривал. Для нас прогресс не означает, что мы должны стать похожими на тебя. Пора бы это усвоить. Сунто снова сел. Я знаю, Сказал он, перестав спорить, но был явно недоволен. Я совсем не так хотел подойти к сути вопроса, но это поможет мне объясниться. Для программы подготовки я сделал все, что мог. Генерал Рона был хорошим напарником, и мы внедрили много новшеств, но пришло время двигаться дальше. В конце месяца я уезжаю. Теперь у кеконской армии есть твердый фундамент, есть куда развиваться, и Роно продолжит возводить это здание с кем-нибудь другим вместо меня. Хело привык к рисковатой манере Сунто, но не был рад услышать, что бывший синий ангел решил уйти с должности, которую равнинные преподнесли ему на блюдечке. Да и то, как Сунто сообщил новость, Хело не понравилось, как будто это уже дело решенное. Сунто не был зеленой костью и не был обязан прежде спросить разрешения Колосса, но они все же стали не совсем чужими людьми, Работа в армии принесла Сунту отчёт и деньги. Он тренировался с Хело и его бойцами и много раз был гостем в поместье Коулов. Прежде чем ответить, Хело выдержал наполненную немым укором паузу. Я весьма этим разочарован, лейтенант. Но вижу, что ты принял решение и не стану разубеждать. Ты сделал все, на что и рассчитывал, когда мы впервые встретились, и я рад» что ты тренировался с моими кулаками. Давай расстанемся по-дружески. Он встал и протянул руку Сунто. Тот тоже встал и пожал ее. Они вместе пошли к воротам поместья Коулов. Сунто остановился рядом со своей машиной и рассеянно поднес руку к золотой подвеске с горой Икана, висящей на шее рядом с нефритовой биркой. Потом опустил руку и повернулся к Колосу. И еще кое-что, сказал Сунто. Работа с киконскими военными была ценным опытом. Я многому научился, тренируясь с зелеными костями твоего клана. И я ценю, что ты дал мне такую возможность, и уважаю тебя как главу клана. Вот почему я хочу, чтобы ты услышал это от меня, а не от кого-то еще». Нефритовая аура Сунто слегка дернулась, как и его ноги. Я открываю собственную компанию. Она будет заниматься подготовкой, охраной и боевой поддержкой для правительств и организаций. Уже некоторое время назад я начал разговаривать об этом с парой бывших ангелов, которые станут моими партнерами. Ответом на это объявление была гробовая тишина, и Сунту продолжил: "Это идеальный способ совместить весь мой опыт синего ангела, инструктора по ESBBN, тренировок в «Жанлуне» и работы по реформированию киконской армии. Учитывая количество конфликтов, в которых задействованы испенские военные по всему миру, им определенно нужны субподрядчики. Моя компания первой предложит контрактников с серьезным боевым опытом и навыками, способных применять биоэнергетический нефрит. Рота нефритовых солдат, сказал Хилло, Наемников. Сонто нахмурился, но стоял на своем, несмотря на опасный блеск в глазах Хило. "Я не согласен с этим термином. Это будет отряд профессионалов. Я хочу создать организацию, отвечающую высоким стандартам и идеалам носителей истины". "Носители истины? Чужестранные идеи". Поза Хило слегка изменилась. Плечи подались вперед, пальцы сжались в кулаки, подбородок опустился. Я и не ждал, что колосс клана Зеленых Костей это поймет или одобрит. Хотя бы в этом ты прав, огрызнулся Хило. Нефритовая аура колосса так заполыхала, что охранники поместья начали встревоженно озираться. Нефрит принадлежит воинам, которые приносят клятвы клану, а не солдатам-наёмникам. Аура Сунта ощетинилась в защите. Его поза стала более напряженной. Не все поддерживают эти древние предрассудки. Кое-какие мои знакомые в Министерстве обороны Испании меня поддерживают. А богатый предприниматель Арт Уайльс готов стать нашим главным инвестором. Охранники двинулись к ним, вопросительно глядя на Хилоф в поисках указаний. с одним взглядом остановил их, но сам шагнул к Сунту. Я помог тебе сделать карьеру. Тренировался с тобой. Общался с тобой как с другом. Он говорил так, будто медленно вытаскивает оружие. Подумай хорошенько о том, что делаешь, лейтенант Сунто. Сонто попятился и открыл дверь своей машины, не сводя глаз с Хилло. Я боялся такой реакции. Но здесь нет ничего личного, Коул. При нашей первой встрече я сказал, что живу на Киконе ради развития собственного бизнеса. И что заработать немного денег. Ничего не изменилось. Сунто покосился на охранников и закрытые ворота, понимая, что находится во власти колосса, но не испугался. Для тебя, наверное, трудно это принять, но в мире найдется место для разных нефритовых бойцов. Я не собираюсь основывать враждебный клан зеленых костей, который будет с тобой бороться. Штаб-квартира моей компании будет в Испении, с отделением на острове Эоман на эспенской юрисдикции. А нефритом нас будет снабжать эспенское правительство. Ты руководишь кланом согласно своим принципам, а я буду руководить компанией согласно моим. У нас нет причин для вражды. Ты слеп и наивен, если считаешь, что это так. Резким жестом Хело велел открыть ворота. Когда Сунта сел в машину, Хело подошел к ней и положил руку на капот, наклонился и сказал через открытое окно: Наверное, это очевидно, но я все таки скажу, чтобы не осталось никаких сомнений. Не вздумай использовать своих иностранных наемников здесь, на Киконе. Никогда. Сонто завел мотор. Компания называется Ганлу, спокойно произнес он, хотя всплески ярости расходились по его нефритовой ауре, как капли чернил по воде. Она названа в честь киконского принца, который покинул остров И был забыт своим народом, но изменил мир. Убирайся с моей территории, пока я тебя не убил, сказал Хило и пошел обратно к дому, даже не оглянувшись посмотреть, как машина Сунто выехала за ворота. Поместье Ковалов.